Глава 21, часть 3. Ворошить забытое. «Не знаю точно, что именно в ваших небесных чертогах творится», — с долей издевки начал Сяньзян, — «но ваш божественный улей, возведенный на чужих страданиях, давно надо было разворошить». Нечего плакаться или искать единственного виновного. Богам стоило помнить, что зло всегда возвращается. Слова демона до глубины души поразили Губахая, да так, что он не мог и слова вымолвить. Когда-то во времена небесной службы Лун Мэйфен не стерпела бы подобного. Все знали это на личном опыте, но сейчас она, напротив, с нескрываемым интересом уточнила. И что же бессмертные такого сделали, что демон тьмы их проклинает?» проскрипив зубами в натянутой улыбке, Сяньзян поставил пустую пиалу на стол. «Ох, не стоит делать вид, что мы друг друга не понимаем. Лун Майфэн, богиня ветров, вознеслась по меньшей мере 800 сотен лет назад. Вас отделяет от основателя небесного чертога лишь три поколения старых богов, Так что вы видели почти все и знаете истинные причины каждого происшествия. Распад государства Агатового Императорского Величества, раздел территорий Поднебесной, смерти невинных и войны народов четырех правящих семейств. И все это только из-за вас. Он указал на богиню, подразумевая и ее причастность, и продолжил пренебрегая жизнями людей, находясь в своих небесных храмах и дворцах, вы видели, как все они понапрасну гибнут. Но почему же ничего не предприняли, не подали хоть какого-то знака? А я знаю причину. Вера, вас не интересуют смертные, безмятежно живущие под вами. Какой прок от малых молитв в спокойное время, когда твоя сила и мощь напрямую зависят от молитв людей? Вы выдумали закон, запрещающий вам вмешиваться в жизни и судьбы смертных, и даже больше сделали. Некоторые лично разжигали эти войны. А сейчас, когда верующий и истязающий себя десятками лет народ начал обращать внимание, насколько слепы и немы могут быть небеса по отношению к ним, начал вас сгонять с насиженных постаментов, лишая тем самым сил, вы запереживали. Прозвучавшие обвинения демона вряд ли можно было чем-то подтвердить. Кто бы что ни делал, всегда найдется недовольный. Даже его величество Агатова император, некогда преследовавший благородную цель прекращения раздоров среди народов, объединения всех в одно государство, был обвинен в невинных смертях немалым количеством людей. А после его кончины так и вовсе каждый пятый осуждал действия Сына Неба, попирая все его старания. В мире людей так было всегда. Небожители, ранее жившие земной жизнью, мало чем от них отличаются. Сейчас в разрушенном храме перед Цянзяном сидели два бывших небожителя, которых уже мало интересовали прошлые и нынешние дела. Но будь тут кто-то иной из небесных чиновников, то он наверняка разразился бы праведным гневом за оскорбленную честь. Богиня хотела что-то сказать, но Сянзяну так понравилась своя речь, что он, расправив плечи, продолжил: Я знаю, о чем говорю. Я своими глазами видел, на какие бесчинства готовы идти боги и каково быть в вашей тени поэтому, не скрывая, буду всегда желать вам всем в скорейшем времени сгинуть. На последней фразе уже даже мертвые не выдержали. Богиня махнула своим веером, и из-под него сильным потоком вырвался воздух, призванный остудить пыл говорящего. Следом она сдержанно заявила, если бы демон тьмы не был настолько поглощен собственными страданиями и глядел дальше своего короткого носа, он бы довольно сильно удивился. «Вижу, что вы затаяли обиду, но вот вам прекрасный пример благого прощения и отпущения собственных душевных ран». Она указала веером на губахая, пока лицо Сянзяна от недовольства темнело. «По одну сторону с вами сидит дитя многолетней войны». Вознесшийся в раннем возрасте молодой господин по имени Бай Предстал у небесных Врадов в довольно неприметном виде. Он сильно проигрывал другим молодым богам, которые были преисполнены божественной аурой и мощью. Вдобавок, как зло не нашлось ни одного бога, кто пожелал бы взять такого молодого в свои последователи. Ему на вид было двадцать, а то и все девятнадцать лет. Как вообще так вышло, что он в таком юном возрасте вознесся? Этот вопрос занимал многих. На пути совершенствования не обойтись без наставника. И тем не менее, если вознесенный не сыщет особого интереса у нынешних богов по каким-либо причинам, всегда есть надежда на родственные связи. Однако и в этом случае прибывшему по имени Бай не свезло. В небесном чертоге он был первым из семейства Го. Даже дальних предков не нашлось. Можно сказать, встретили молодого бога без распростертых объятий. И немногих интересовали причины, почему о нем так мало знают в мире смертных. А когда из записи летописцев еще и выяснилось, что юноша этот круглая сирота, все члены семьи которого были убиты во время раздела Поднебесной, многие в опасении перенять его неудачу твердо отказались стать ему наставниками. Но не богини ветров. При выборе последователей Лун Мэй Фэн не руководствовалась критериями, по которым судили остальные — власть и известность. Ее интересовали лишь прощение, помощь нуждающимся и просветление, хотя сама она была довольно черствой. Облаченный в небросские одеяния Го Бай не соответствовал образу Вознесенного. Он больше походил на послушника какого-нибудь крохотного, малоизвестного храма. И все же, когда к богине ветров привели молодого бога, у которого был лишь духовный меч с гравировкой Сянбай, она сразу поняла, что он будет ее последователем и точно преуспеет. Так и получилось. Из недавно вознесенных он быстрее всех обзавелся почетом среди небожителей и людей и стал первым, кому в таком молодом возрасте возвели храм. Было понятно, что это благодаря госпоже Лун Май Фэн, с твердостью характера и решительностью которой был знаком каждый в небесном чертоге. Иго Бай не преуспел бы так сильно, если бы не прислушивался ко всему, что говорил наставник. Шло время. Многие уже позабыли образ неудачливого молодого бога и теперь старались искать его расположение. Но бог дождей и гроз, проникшийся учением Лун Мэйфэн, не желал заниматься ничем, кроме помощи смертным. Как не ему знать горе и чувство утраты близких? «Когда Гуобаю было всего 10 лет», — заговорила Лу Майфэн, «его семейство, пользовавшееся почетом и уважением на Востоке Поднебесной, вмешалось в назревающий конфликт, из-за чего и было уничтожено». Она с тяжелым взглядом обратилась к Сяньзяну. «И что же вы хотите сказать?» Есть ли что-то хуже потери самых близких людей? Заручившись поддержкой двух могущественных кланов, Луани-Лун, семейство Го выступило против раздела территорий бывшего правителя. Союз трех кланов оказался невероятно мощным, под их покровительством была одна четвертая земель павшего государства Агатового императора. Другие же, кто не разделял их взгляды, хотели бы пойти против, но никак не могли договориться между собой, наступая друг другу на горло. Поэтому какое-то время Поднебесная была поглощена мелкими раздорами. После произошло нечто необъяснимое. Стороны, которые желали разделить земли Поднебесной между собой, все же объединились. Собрали немалое войско, подняли флаги, И в глазах окружающих быстро стали настоящим стихийным бедствием. Все, кто вставал на их пути, были растоптаны. Наступило время горящих стрел и завывающего от смертоносных клинков ледяного ветра. Союз трех могущественных кланов начал ослабевать. Их защита значительно проигрывала отрядам противников, которым казалось не нужно ни есть, ни спать. Вдобавок враг действовал с исключительной хитростью. В одной из ночей клан Луань остался без союзников. Семейства Го и Лун были уничтожены. Поднебесное окончательно разделилось. Все, что оставалось главенствующим из Луань, объявить территорию Востока своей. Только тогда нападки, возглавляющих смертоносное шествие южан, малость поутихли. Глаза богини наполнились болью. Спустя недолгое молчание она продолжила. Все, кто видел кровопролитие, учиненное южанами над членами семей Го и Лун, сгинули вместе с ними за одну ночь. Не осталось никакого опознавательного знака, кому ранее эти земли принадлежали. Даже их фамильные гербы, которые войска Луань обнаружили сорванными у ворот поместий, были втоптаны в грязь и залиты кровью. Враг, как пожирающая все на своем пути саранча, уничтожил десятки городов и деревень, прежде чем добраться до своей цели. И даже оказавшись на пороге дома Гои и Лун, они не остановились. На рассвете завершившаяся бойня выглядела пугающе. Все говорило о том, что врагу в действительности нужна была не территория этих двух семей, а смерть всех, кто может на нее претендовать тем не менее нашелся тот кто пережил эту страшную ночь гобай летний юноша чудом выжил и был незамедлительно отправлен в столицу лунь юань которая являлась сердцем востока подле главенствующих луань он прожил еще какое то время прежде чем смог принять выдвинутое ему условие наследник дома го должен был отречься от разрушительных мыслей и сделать то, чего желали его почившие родители — стать небожителем, так, как было предрешено. Несмотря ни на что, переживший войну Губай действительно стремился оправдать надежды родителей. Наверное, самым тяжелым оказалось примирение с явным. Среди десятка избранных господ были сыновья и дочери, чьи отцы продолжали бесчинство. Раздел земель все еще велся, хоть и не был уже таким жесточенным. Вдобавок рядом с такими громогласными родовыми именами, как Ба и Джао, не особо получалось расположить к себе верующих. Всего два года на пути становления и знавших великие дома Го и Лун нигде, кроме как на востоке, почти не осталось. Еще столько же времени и вот, представляясь людям гобай уже от каждого второго слышал вопрос какую роль семейство го играет на юге и западе вы не здешний простите но в столь опасное время вам лучше не говорить откуда вы родом а мне не показываться рядом с вами лун Фейн отметила главное по сути для многих избранных уже все было предопределено кто будет процветать а кто останется в тени Плоды войны повлияли на людей настолько, что те попросту начали бояться показаться двум сильнейшим кланам неучтивыми. Однако не успели молодые боги вознестись, как семейство Ба и Джао прямо на глазах всего мира развязали новую войну, только уже между собой. Правящие югом и западом владыки некогда придерживались одинаковых взглядов, но все же семейство Ба имело другие цели. Когда бесконтрольных территорий почти не осталось, они развернули войска против своего же союзника без явных на то причин. Так клану Ба стала принадлежать одна треть Поднебесной. После Вознесения Гобай не в силах был вступить на территорию Востока, чтобы снискать любви своего народа. Путь туда всем смертным и не только преграждала могущественное древнее заклинание — и даже богам не было доподлинно известно, о чем их молят. Помимо того, его наставником стала почитаемая людьми и богами госпожа Луон Майфан, что была родом с юга. Поэтому в очень скором времени многие небожители стали считать Гобая южанином. Служба молодого божества, к которой он подходил с идейностью, вызывала любопытство у многих. Так в один из дней она привлекла внимание и старых богов. Долгое время они вместе с Лун Мэй Фэн с интересом наблюдали и обсуждали, почему, если губа испускается в Поднебесную, то именно в облике смертного, а не священного духа, как это было принято. Проживший такую сложную земную жизнь, он не может просто так отпустить мирское. Слух предположил один из них, и всех смотрящих озарило. Что, если для Губая возвести такой храм, который своим названием будет напоминать ему о его статусе Бога? Так храмы Бога Дождей и Гросы обрели название Тянь-Тань. Однако попытка привязать молодого небожителя к местным устоям не увенчалась успехом. Тот все так же в облике обыкновенного юноши продолжал спускаться в мир людей. Вскоре интерес старых богов к юному бессмертному паутих, Но стоило им отвернуться, как по небесной столице пронесся громогласный скандал. Добродетель Гобай — изменник. Слух о том, с кем именно общается бог дождей и гроз, дошел до Верховного Совета, и рты чиновников стало не закрыть неожиданно обвиняемому припомнили его происхождение и то с какой легкостью он отказался от своих корней чтобы стать богом юга. богиня вспоминала те дни с болью никакая мольба губая не могла переубедить бессмертных даже мое слово оказалось бессильно перед обвинением бог дождей гроз храма тянь тань связался с главным отродьем мира демонов демоном душ этот позорный инцидент Не смог вынести и личный последователь Гобая. Услышав, Сяньзян не устоял и поинтересовался У Гобахая был небесный последователь, так значит, тебе уже не впервой быть чьим-то наставником. На слове наставник улыбка нечестивца ядовито исказилась. Однако ответ Духа богини не очень-то порадовал демона тьмы. У бога дождей гроз был последователь, но продлились их отношения ученика и наставника недолго. Когда настал черед Гобая принимать Вознесенного и становиться его сердцем и умом, он сделал это быстро, без каких-либо душевных сомнений. Его последователем стал новоиспеченный бог, который прибыл к небесным вратам не в лучшем расположении духа. Его будто бы не радовал тот факт, что из числа немногих он успешно прошел Вознесение, Тем не менее, Гобай разглядел в нем нечто родственное. За вспыльчивым характером и грубым отношением к товарищам скрывался такой же покалеченный войной ребенок. Ни его печаль, ни злоба, которой тот старался прикрыть незажившую рану из земной жизни, не ускользнули от чуткого взора лучезарного бога дождей и гроз. Все знают его как Лянфа, бога войны западных земель но он так и не стал полноценным последователем Гобая. В сущности, наставник и ученик провели вместе всего несколько месяцев, когда господин Лян изъявил желание уйти на службу в храм Веню к своим предкам. Храм Веню — храм искусства и военного дела. Вдобавок, этот молодой бог войны руководствовался грубыми методами, фактически делил всех насильных и слабых, тогда как Гобай придерживался учения всепрощения и равенства. Остаться хорошими приятелями в делах небесных стало лучшим решением для обоих, но только до появления острого вопроса — что делать с рыбой, которая портит весь котел супа? Китайская метафора. Одна несвежая рыба может испортить всю кастрюлю супа. То есть один человек может навредить всем. Когда в небесном чертоге прознали об истинных причинах частых путешествий Гобая в Поднебесную, все небожители и их последователи побледнели, а кто-то из старых богов, некогда восхищавшихся его трудами, вообще свалился со своего пьедестала, гонцом принесшим весть, что Гобай не просто столкнулся с демоном душ Макуаном в мире людей а того и гляди попал под его демоническое влияние, оказался сам Лянфа. Недолго размышляя и не предупреждая никого, кроме узкого круга богов, Верховный Совет принял незамедлительное решение — казнить демона при первой же возможности. И такая возможность благодаря хорошей осведомленности Лянфа о своем бывшем наставнике быстро нашлась. Вот только итог получился неожиданным для всех. Лянфа был поражен даже не столько единогласным «да», которое он сам лично поддержал в кругу бессмертных, сколько отсутствием радости на лице Губая. Если демон действительно отравлял чьи-то желания и разум, то сразу после рассеивания его души, попавшая под влияние темных сил жертва, приходила в чувство — и благодарила богов за избавление от дурманющих пут. Но Гобай не бросился выражать свою признательность. Наоборот, казалось, смерть Макуана сильно ослабила его волю и разум. С первых дней Гобай всегда представал перед бессмертными исключительно сияющим радостью и одухотворенным собственными трудами. Мягкое выражение и невесомая улыбка никогда не покидали его светлого лица а тут она померкла вместе с цветом кожи. Побледневший от известия Гобай выглядел так печально, словно эта жизнь ему больше была не мила. Он стал похож на белую умирающую птицу, что неимоверно напугало Лун Майфэн. Богиня ветров была единственной, кто остался на его стороне. Когда Леанфа пришел навестить своего бывшего наставника, никто не знает, что именно произошло между ними. Но успешного в службе западного бога войны храма Вэнью неистовым штормом выкинуло из стен храма Тяньтань, тань Да так, что была реальная угроза низвергнуться в мир людей. В тот же момент и на небесную столицу обрушились самые ожесточенные воплощения стихий — ураган, торнадо и смерч разом. Каждому пришлось столкнуться с понятием «божественная кара» и спасаться такими же жестокими мерами. Улечив Гобая в безумии, небожители заточили его в собственном храме. Но все же надежду никто не отменял, и все считали, что, поразмыслив, безумец придет в себя. Однако и этого не произошло. От вида чахнущего на глазах губая заточенного в стенах своего же храма, я не могла сдержать слез. Даже сейчас, в момент, когда она вскользь вспомнила эти дни, казалось, на ресницах духа богини блестела влага. Все же, когда за чужими страданиями наблюдаешь сверху, они не кажутся такими важными. Каково это — видеть горе вблизи? Лун Мэй Фэн поняла, когда в один из дней Гобай перестал реагировать на все происходившее вокруг него и даже на ее слова и уговоры. Она потребовала от Верховного Совета очистить имя бывшего последователя. Все же не было никаких веских доказательств, что Гобай вступил в умышленный сговор с демоном душ. Но выполнить ее просьбу смогли лишь частично. Бессмертные, состоявшие в Верховном Совете, действительно все обдумали и разрешили Богу Дождей и Гроз покидать собственный храм, но очистить имя отказались. Через много десятилетий Гобай благодаря огромным трудам богини ветров Лунмайфен, вернулся к прежней жизни и даже не отказался от пути небожителя, хотя в мире людей его уже начали звать иначе – богом непогод. За то, что поднебесное тонуло в его печали, пока он был в заточении. Как всем казалось, проблема была улажена, но из-за кончины владыки царства демонов. Среди всевозможной нечисти вспыхнул разлад. Многие хлынули в мир смертных, неся за собой бесчинство. Поднебесное погрязло в страшных страданиях, куда хуже, чем во времена кровопролитных войн прошлого. Если сражавшимся людям еще доставало человечности на полях брани со своим врагом, то некоторые демоны не были с ней даже знакомы. Бросившиеся на помощь небожители были готовы ко всему. Однако все же нашлось одно событие, которое никто не мог предвидеть. Гобай примкнул к миру демонов и после внезапно пропал. Сянзян некоторое время молчал, словно не мог подобрать слов. Стоило ему поднять взор на Гобахая, как он засмеялся. А я все гадал, чего Лянфа увязался за тобой, как голодная бездомная собака. «Бегал по Поднебесной, все время мельтешил под ногами. Ты не мог просто попросить его не мешаться, раз вы были с ним так близки?» Сян произнес это с настоящей яростью. Было заметно, бог войны, покровитель западных земель Лян-Фа, ему надоел, что от одного упоминания его имени у демона тьмы все вены на шее вздувались. Гоба Хай, допив остывший чай без эмоций, сказал: Не мог. Я никак на него не мог повлиять, сколько бы ни просил. Он слишком своенравный. Сянзян нашел в этом что-то забавное. А, конечно. Даже дня последователю такого упертого божества хватит, чтобы перенять эту отвратительную черту характера. У всех твоих воспитанников скверный характер. «Гобахай, у всех! Неудивительно, что он такой!» Гобахай переспросил с долей злобы. «Какой это такой?» «Ты знаешь, Лянфа от сил — это день, если принять во внимание все наши встречи с ним в Поднебесной. Так какой же он Сян Сянь-Дзян вмиг ощетинился. Лун Мэй Фэн звонко стукнула сложенным веером по столу, перетянув внимание на себя. «Проблема разве в том, как кто кого воспринимает? Все это я вам рассказывала не для того, чтобы вы вновь вернулись к своим спорам». С полной серьезностью богиня обратилась к Гобахаю. «Для меня важно, чтобы ты, птенчик, запомнил одно. Даже Лянфа, которого ты так защищаешь, может оказаться твоею погибелью». «Защищает?» — подумал Сяндзян. Услышав ее слова, Гобахай Хай вопросил. «Я защищаю?» Лун Мэй Фэн продолжила. «Пойми, золотко, ты ни в чем не виноват. Не нужно взваливать на себя ношу ответственности за чужие деяния. Ты волен делать выбор, каким бы он оскорбительным для небес ни был гобахай с того момента как дух показал свой истинный облик мучил себя лишь одним вопросом и выждав когда богиня перестала окунаться в пучину прошлого спросил дорогая лун май фэн ответьте что с вами произошло я не помню многого что происходило в небесных чертогах после твоего исчезновения лишь то, как твое имя с каждым днем становилось громким проклятием для небожителей. Воспоминания после будто бы у меня отняли. Возможно, таково мое наказание от Верховного Совета за то, что я до последнего защищала тебя, а, возможно, это лишь чья-то месть. Ведь многие боги еще не простили тебя за тот смерч, который ты призвал. Перед смертью я лишь увидела землю. Слова богини были пропитаны неуверенностью, а сама она из-за беспамятства добавить ничего, кроме догадок, не могла. Возможно, ее смерть и правда стала следствием чьей-то ненависти, ведь если бы такой жестокой каре поспособствовал сам совет, богиню пригласили бы навстречу и зачитали список ее проступков как бывшего наставника Губая. Сложно поверить в то, что такой момент она могла бы забыть. А вот ее упоминание о том, что перед смертью она увидела приближающийся мир людей, подтверждало лишь одно. Падая с небес, она уже была мертва. Ведь небожители, сорвавшись с небесного чертога, лишь громко ударятся о землю, встанут, отряхнутся и вернутся обратно. От этого осознания Гобахаю стало горестно. Лун Мэй Фэн, не помня ничего, не найдя покоя, ожидала его столько лет в одном из знакомых храмов. А он, как нарочно, пришел так поздно. И главное, успокоится ли ее душа, что так долго его ждала. Размышляя об этом, Гоба Хай обронил. «Мне очень жаль, что так случилось. Это моя вина». Сяньзян никогда не переживал за свои деяния, а уж тем более не брал ответственности за чужие. Поэтому спросил, с чего это, почившей богине, вздумалось, что Гобахай несет чужую ношу? Не обращая внимания на демона, дух Лун Май фэн неожиданно поднялся на ноги и резко переменился в настрое. Гобай, ответь честно, какая истинная причина твоего скитания в мире людей? Гобахай склонил голову и промолчал. Богиня продолжила: "Неужели ты думаешь, что скроешь это от меня, от той, что относилась к тебе как к родному сыну? Ты здесь не только для того, чтобы спасти душу того демона, так ведь? Ты здесь пытаешься смыть грехи небес, очистить деяния богов и своего бывшего небесного последователя Лянфа. Ты всегда был таким." нет Робко прозвучала со стороны гобахая в каждой душе можно сыскать добро грозно произнесла лон Майфен, и в миг гобаха изменился в лице такому я учила верно но я учила еще одному завету немного погодя ожидая реакции она продолжила если ты действительно сейчас честен со мной то почему обманываешь сам себя «Зачем ведёшь своё сердце по ложному пути?» Богиня указала рукой на Сянзяна. «Эй!» — воскликнул тот с неприязнью и сразу понял. «Все эти душещипательные рассказы о прошлом были лишь прикрытием. Она специально оттягивала время и, пробираясь по воспоминаниям своего бывшего последователя, добралась до его переживаний. Но только...» Сян Зян перевел взгляд на паникшего Гуабахая, и тот намысленный вопрос демона для чего ей это положил руку на заднюю часть шеи, прикрытую короткими волосами. Сян Зян подскочил на ноги. Вас это не касается. Он сам изъявил желание жить в забвении и не переживать о прошлом. Пусть будет так, продолжила богиня. Но бегством от собственного я не спасти несчастную душу и уж тем более кого-то еще». «Гобай, что ты пытаешься скрыть? Что за той печатью на твоей шее ты пытаешься утаить от самого себя? За ней скрыт страх, что Лян Фа никогда не был тебе предан? Или опасение, что действия твоего бывшего последователя были заранее губительными для тебя? Ты таишь за той печатью на шее эти опасения, верно?» Без промедлений Сянзян решил заставить ее замолчать, потому как видел, что от каждого изреченного слова богини Го Бахаю становится хуже. Наставник настолько противился ее предположениям, что начал съеживаться, уходя в пучину переживаний. Это поведение и было результатом неправильного общения с духами. Каким бы близким живому дух ни был, контроль над чувствами и переживаниями терять никак нельзя. И хотя богиня, заметив на теле Гобахая заклинание в виде печати забвения, сделала верный вывод, и тот действительно таким способом бежал от самого себя, все же действия Лун Мэйфэн имели разрушительную для бывшего последователя силу. Усопшая могла даже не осознавать, как глубоко она копнет. Поэтому Сянзян принял решение вмешаться как можно скорее. Для демона единственным способом заставить замолчать небожителя было уничтожение его души. Лун Майфен поняла, что тот задумал, но ничего радикального не предпринимала, лишь начала отстраняться от стола. «Бежать можно от других, но не от себя. Какое ты можешь нести спасение, если сам слеп? Гобай, откажись от саморазрушения, ведь та печать забвения уже дала трещину». «Ты же прекрасно это понимаешь по эмоциям, которые вырываются из тебя на ровном месте». Сян продолжал приближаться к богине. Его ноги словно увязли по колено в воде, каждый шаг казался тяжелым и грузным но демон не сдавался. Услышав лишь начало фразы богини «Пойми же Лян Фа», Го Бахай наконец решил высказаться. Он поднял голову, выставив перед собой руку, будто бы хотел произнести самую главную речь в своей жизни, но проговорил вяло. «Вообще-то...» Он осекся и икнул, чем молниеносно приковал к себе внимание обоих. «Вообще-то, каждая душа <связать> сыщет прощение». Немного покачнувшись, он, как после двух чарок крепкого, обжигающего гортань вина, замертво бухнулся головой на маленький столик. Впервые в жизни сянь ощутил, каково это, когда сердце уходит в пятки, но не из-за опьяневшего гобахая, а от осознания своей оплошности. Он обернулся к Лун Майфен. «Ах ты, старая корга! Что ты ему подмешала?» Она ничего не ответила, лишь опустила руку с веером, и ее мелкие морщинки разгладились. Грусть, отразившаяся на ее лице, и ее томное молчание подсказали Сяньзяну, что и он попался на ее уловку, когда выпил из пиалы. Но ведь этот напиток был просто крепко заваренным чаем, Никакого лишнего привкуса демон в нем не почувствовал. Зато в какой-то момент демон четко осознал, та ощутимая в каждом шаге тяжесть была делом не ее рук. Это было не заклинание. Причины крылись в выпитом. Недолго думая, он ринулся к телу у столика, но резко почувствовал, как все вокруг поплыло. Предметы стали менять форму. Он ощутил непривычную легкость в ногах. Чуть поодаль стоял высокий шандал с давно потухшими свечами, и, ухватившись за него, Сян-дзян стал бороться с наплывающей на глаза дымкой. Демон оказался более стойким, чем Гобахай, хотя оба выпили ровно по одной пиале. Может, из-за того, что Сян-зян был демоном, в отличие от Гобая, а может потому, что бывший последователь богини был более эмоционален. Немного поразмыслив, что же могло быть намешано в их пиалах, Сянзян через силу произнес. Дурман-Чай. Ему стоило промолчать, так как на эти два слова он потратил весь остаток сил. Он упал и за собой потащил старый шандал, который со звоном ударился о пол забытого смертными храма. Оказавшись у маленького столика по другую сторону от Гобахая, бахая Сян-Зян попытался встать, но тело совсем отказывалось подчиняться приказам окутанного туманом мозга. Дурман-чай, или по-другому чай, раскрывающий взор, притуплял ощущение, а после вводил выпившего в сон, в котором каждый вынужден столкнуться со своим «я». Кто-то даже считает, что, выпив такой напиток, можно увидеть будущее или истину бытия. Однако на Востоке Поднебесной его часто приравнивают к алкоголю, не более. сян сейчас размышлял не об этом, а о том, зачем богиня это сделала с ними. Лон Майфен возжелала столкнуть своего бывшего последователя лицом к лицу с его страхами и разрушить тем самым наложенную на него печать забвения, Сянзян перевел глаза на медленно приближающуюся размытую фигуру. «Это не тебе решать». Птенчик пытается очистить имя своего бывшего последователя, бога войны Лянфа, смыть с его рук кровь владыки демонов. Для этого он должен перестать прятаться, особенно за печатью забвения иначе он вовремя не сможет осознать, кто есть кто. Она слегка наклонилась над ликом демона и произнесла последнее, что тот запомнил. «В каждой душе можно сыскать добро, но не каждому дано воззвать к ее добру Гобахай недолго находясь в лапах сна, очнулся в неизвестном ему месте. Когда он раскрыл глаза, то увидел необъятное, можно сказать, нескончаемое пространство. Проглядывалась только линия горизонта, четко разделяющая Землю и небо, и бесконечно тянущаяся вширь. Над головой как-то слишком уж ярко светило солнце, энергия Ян заполняла все пространство. Гобахай поднялся на ноги и ощутил, как его тело стало на несколько десятков лет моложе. Немного осмотревшись, он понял — это все еще сон. Возможно, какая-то его часть, лишь остатки. Гоба-Хай перевел взор на необъятные врата, которые непоколебимо стояли в пустом пространстве и отбрасывали тень. Больше ничего вокруг не было, только врата и большая круглая печать на них. Вдруг она издала щелчок, словно массивный кусок льда треснул от резких перепад температур. И в то же мгновение на печати появились ломанные линии. Трещины разрастались. Чем больше и глубже они становились, тем ощутимее от печати исходила темная энергия. Гобахаю не понадобились долгие размышления, чтобы понять. Так в чертогах его разума выглядит та самая печать забвения, которую на него наложил Сяньцзян. Сама печать не прятала воспоминания или лица людей из прошлого. Она лишь помогала человеку справиться с непережитыми эмоциями. За ней можно было скрыть только то, что сердце человека не могло более вынести. Сянзяну, когда он согласился выполнить просьбу Гобахая, не было известно, от чего тот бежал. Гоба Хай мог обратиться к любому хорошему заклинателю Поднебесной но, побоявшись раскрыть свое прошлое и происхождение, он доверил это дело единственному, кто про него хоть что-то знал. Суть печати была простой и состояла в том, чтобы человек, на которого ее наложили, перестал страдать. Сила ее охлаждает пыл, сдерживает чувства и эмоции, отделяя непережитую тревогу хозяина горюющего сердца. И такое бегство было подобно отлыниванию от жизненно важных дел. Если с чем-то не разобраться вовремя, последствия могут быть ужасны. Со временем печать становится для беглеца большим валуном, который катится на него на всей скорости. А тот, не желая быть раздавленным собственными переживаниями, бежит вперед и вскоре выдыхается. Рано или поздно громада настигает его. И человек жалеет, что сам не выбросил тот маленький камешек, из которого вырос валун. Благодаря стараниям Лун Мэй Фэн, что подала своему бывшему последователю дурман чай, этот самый валун уже касался пят Гобахая. Сян предупреждала предупреждал о многих последствиях. В первую очередь, когда двери откроются, Гобахаю нужно будет в них войти иначе он может завязнуть в чертогах своего разума. Поначалу ему будет казаться, что ничего не изменилось. Он проснется и вернется к своей наставнической жизни. Но когда начнет терять бдительность, тогда то обратная сторона забвения и даст о себе знать. Он будет застревать в собственных снах, пока не прочувствует то, что чувствовать не хотел. А возможно и того хуже, Забытая начнет посещать беглеца во время его бодрствования. Будет испытывать все как наяву. Его прошлое, нарочно спрятанное им в черный ящик, начнет обрастать деталями. А чувства станут так сильны и необузданы, что превратят его жизнь в каждодневное испытание. И даже пробуждение от сна не станет для него спасением. гобахай умел внимательно слушать но все же он был достаточно упертым тогда его не остановило ничего даже развеянные демоном надежды снова спрятаться от воспоминаний прошлого не выйдет иначе попытавшись можно покалечить собственную душу и тело однако теперь стоя у врат Гобахай поистине колебался вдруг массивная словно сделанная из твердой породы камни печать треснула пополам и с грохотом рухнула на землю. Врата, поскрипывая, медленно отворились. Как только они остановились, изнутри, как казалось пустоты, ударило слепительно белый свет, а после возникла знакомая картина прошлого. Несколько господ, чьи силуэты сейчас медленно проявлялись, в разных нарядах толпились у большого стола и спорили. Их лица видно не было, Но голоса различались четко. Один господин прокричал. «Вы что, свои головы в улье засунули? Я говорю вам, что он никак не причастен к этому!» Второй достопочтенный раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Вы своими глазами видели, что не причастен?» Тон его голоса был значительно злее, чем у первого говорящего. «Или, может, вы хотите поспорить с советом и все свои божественные пожитки поставить на это? Помнится, не так давно вы лично просили нас присмотреться к поведению бога дождей и гроз. А теперь что?» Третий господин резво вступил в спор. «Как бы для вас это ни выглядело, в действительности он защищал чудовище из мира демонов. Что уже говорить о его причастности?» Тот огромный монстр разрушил часть города, и ни одна невинная душа не волновала Губая. Даже когда мы прибыли, бог дождей и гроз все равно оберегал демона, а не людей. Вы же сами были там и все видели. Лучше ответьте, почему ваш бывший наставник пошел против вас, зная, что вы не убьете его, когда потребуется. «Да вы умом тронулись! Хотите сказать, я с ним в сговоре?» прокричал первый. Ваша стрела света всегда попадает в цель, а о вас, говорят, на сто выстрелов, сто попаданий. Этим вы и прославились среди других богов войны. А то, что я увидел, выглядит точно как заговор. Когда всем отдали приказ, вы уверены, что были на стороне небес. Стрела света со свистом пролетела прямо над его ухом. Я и сам не могу этого объяснить. Но если вам достаточно лишь увидеть, чтобы обвинить кого угодно, то подвергните каре и меня. Леанфа, будьте аккуратнее в своих высказываниях», заговорил четвертый господин в зале бессмертных. «Вы уже лишены права являться на заседание Верховного Совета из-за подобных выходок. Вы некогда послужили хорошим примером беспристрастия, выдав владыку демонов, так продолжайте в том же духе. Все находящиеся здесь относятся к вам с уважением, но вновь ворвавшись сюда, в зал, вы только ухудшаете свое положение». Многим может показаться, что вы и правда причастны ко всему этому. Чудовище убивало невинных людей, губило души, учиняло бесчинство. Вы это прекрасно видели, как и все мы. И после этого вы утверждаете, что вмешательство Бога Дождей и Гроз — чистая случайность, которую мы детально не расследовали? Прошу, покиньте зал и более не являйтесь на заседание без приглашения.